Со времени Гракхов правительство как бы признавало право бунта и откупалось разными уступками. Теперь система уступок была брошена. Почти все нововведения Гракхов были отменены, раздача хлеба прекращена, откупы в Азии уничтожены и введен сбор налогов, всаднические суды уничтожены и восстановлены сенаторские, класс всадников потерял свое политическое значение. Сенат Сулла постарался поставить так высоко, как стоял он прежде. Он немедленно пополнил сильно поредевшие ряды сенаторов. Затем он уничтожил цензуру с ее правом исключать сенаторов и отменил назначение в сенат. Отныне членами сената становились обязательно только все те, кто был или консулом, или претором, или квестором. Эдильство не открывало дверей в сенат. Число же квестур было повышено до двадцати. Таким образом, в Сенат вступали исключительно люди, ранее получившие по прямому народному избранию одну из перечисленных должностей, и вместе с тем окончательно был утвержден принцип, лежащий в основе всякой олигархии, пожизненность и несменяемость членов властвующего сословия. Законодательная инициатива была вручена исключительно Сенату, и это было определено так ясно и бесспорно, что поголовные собрания граждан, сохраненные диктатором, фактически лишились возможности вторгаться в дела управления. Сулла отлично понимал незначительность этих собраний потому-то он вовсе и не проявлял старой совершенно неосновательной ревности к дарованию прав гражданства, а, напротив, раздавал их очень широко. Выбор всех должностных лиц по-прежнему сохранен был за гражданством, но точно определены условия избираемости, возраст, необходимый для занятия той или другой должности, обязательность пройти все низшие должности, начиная с квестуры, для того, чтобы занимать высшую Обязательный двухгодичный промежуток между исполнением двух различных должностей и десятилетний между двукратным избранием на одну и ту же должность. Трибунат был сохранен с правами трибунов на интерцессию. Интерцессия – вмешательство, сопротивление. Латинское выражение – своим вмешательством трибун мог отменить или приостановить решение суда. И привлечение к суду всех должностных лиц, но с ограничением что для этого, как и для внесения новых предложений в народные собрания, трибун должен был испросить разрешение Сената, и за неосновательную интерцессию подлежал огромному денежному штрафу. Кроме того, чтобы отвлечь от должности трибунов честолюбивых людей, было восстановлено старое правило, по которому занимавший эту должность не мог уже быть ни консулом, ни претором, ни даже квестером, следовательно, не мог войти и в Сенат.